Глава вторая. Дела они вполне обычные, но житейские в общем. Повесив китель на вычурный золоченый крючок справа от двери, придвинув поближе пепельницу, Сворок удобно устроился в кресле и задумчиво уставился на две папки, чувствуя себя пресловутым буридановым ослом. Или там был баран, он точно не помнил. Папки были примерно одинаковой толщины, стандартного канцелярского светло-коричневого цвета, Отличались только эмблемами кабинета канцлера и кабинета императрицы. Чуть поразмыслив, Сварог решительно придвинул к себе первую. Он вовсе не считал, будто служба канцлера работает лучше и квалифицированнее, чем братская контора Яны. Просто с сотрудниками личной разведки Яны он почти не общался. А вот с людьми канцлера встречался гораздо чаще. А потому они показались как-то ближе, и словно старые добрые знакомые. Сверху лежало послание, точнее, судя по некоторым признакам копии такового, Сильванской агоры императрицы. Агора сия была создана для обсуждения одного единственного вопроса — нужно ли сильванцам участвовать в Таларской агоре. Подавляющим большинством голосов, 90 с чем-то процентов, было постановлено — участвовать не нужно. Мотивы такого решения излагались длинно и цветисто, со всеми надлежащими при обращении к ее величеству оборотами, в крайне дипломатических, вежливых и запутанных оборотах, если сбросить шелуху, излагалась нехитрая истина. Сильванцы, всесторонне рассмотрев вопрос, вовсе не видят в сложившейся ситуации угрозу всей империи и считают все происходящее исключительно внутренним делом таларских ларов, ни в малейшей степени не затрагивающим Сильвану. Сварог подумал, что сильванцы в принципе совершенно правы. Их таларские дрязги ни в малейшей степени не затрагивали, им, называя вещи недипломатическими терминами, было совершенно наплевать на таларские дворцовые интриги. Ну что же, они всегда держались несколько обиняком. К тому же, столь пугавшее кое-кого на таларе возможное повторение в юге, для сильванцев было чем-то абстрактным, опять-таки, не имевшим к ним никакого отношения. У них никакой в юге не было. В свое время, когда на Таларе началось великое возвращение, сильванцы к этому почину не примкнули. Остались в своих летающих монорах и дюжине городов. Правда, города эти были несколько необычными. Платформы площадью в тысячи югеров, возвышавшиеся над землей на добрую лигу, на ажурных опорах из какого-то суперпрочного материала, Там располагались поместья, леса, даже небольшие горные хребты, текли реки. Сварогу пришло в голову, что в очень давние времена нашлась умная голова, отыскавшая некий компромисс, то есть удовлетворившая нужды тех, кому было неуютно в тесных, что ни говори, летающих монорах, и хотелось простора. Не случайно он давно узнал на Сильване на порядок ниже число тех, кто отправляется развлекаться на землю. Ну, правда, есть парочка авантюристов, вроде герцога-орка, не вылезавших с земли, но это от того, что человеческая природа везде одинакова. Далее на пяти листах список всех участников Агоры самым, что ни на есть, демократическим путем избранных делегатов. Едва взяв первый лист, Ворок подметил одну странность — Большинство фамилий напечатаны, как и положено, в канцелярских документах черным, но встречаются, изображенные красным и зеленым. Он заглянул на последний лист, но не обнаружил там никаких пояснений. Только красный кружочек с числом 28, зеленый — 25, черный — 247. Члены Агоры были распределены по какой-то неведомой ему системе. Ну, конечно, доклад этот готовился не для него, а для канцлера а канцлер, несомненно, и так прекрасно знал, причем тут три разных цвета. Оставлять этот ребус неразгаданным не хотелось. Сварог обратным концом стилуса повел сверху вниз по списку, высматривая вдобавок знакомые имена среди множества совершенно ему неизвестных. И в самом низу листа отыскал-таки леди Мерилетта графиня Дегро, мать Канилы. Ее имя было напечатано зеленым а на середине второго листа тем же цветом имя гвардейского полковника отца Родрика. Тут уж отребуса ничего и не осталось. Не требовалось изощрять ум, логика оказалась нехитрой. С матерью Канилы он был хорошо знаком, она была сторонницей всех его земных предприятий и всегда вставала на его сторону, когда великосветские сплетники эти предприятия обсуждали, смаковали, сплетничали. Полковника он не знал, никогда не общались, но гвардеец прямо-таки гордился службой сына в девятом столе и ничего не имел против его частых отлучек на землю. Так что совсем нетрудно сделать вывод, зеленым отмечены те, кто на Агоре будет защищать Сварога от любых нападок, ну а красным, тут и грельфи не ходи, отмечены Свароговы противники». Явно речь идет об активных сторонниках и противниках. Остальных можно повернуть куда угодно, в зависимости от искусства ораторов. Это уже было, мой славный орато. Тот же самый расклад, что сложился когда-то во французском конвенте, революционном парламенте. Гора, небольшая часть активных, энергичных, точно знающих, чего они хотят депутатов, и гораздо более многочисленное болото, скопище бесцветных личностей, бесцвердых политических убеждений, принадлежащей обработке, примыкавшие к какой-либо из группировок. В английском парламенте примерно ту же роль играли задние скамеечники, безликая масса по сигналу лидера фракции, голосовавшая так, как нужно партии одной из двух. Сварог не в первый раз дал себе слово не допускать в своих королевствах никаких парламентов, а если заведется хотя бы намек на таковой свистеть в два пальца конногвардейцам, дабы присекли в зародыши. А вот дальше пошла конкретика. Красные предстали именно что активной, сплоченной, действующей силой. Сварог нашел среди них лишь трех знакомых, с которыми достаточно часто встречался в Келлинире, причем большей частью не на балах, а на всевозможных официальных мероприятиях. Об остальных узнал впервые в жизни. Ну да, явно не светские хлыщи, не завсегдатые придворных увеселений. И, скорее всего, большинство из них где-то служат, надо полагать, не рядовыми канцелеристами Нельзя исключать, что кое-кто из них имеет отношение к спецслужбам. Очень уж грамотно активные штыки конспирировались. Как явствовалось Донесений, они никогда не обсуждали предстоящую атаку на новые порядки. И Сварога персонально, у себя в манорах, Либо собирались на больших охотах, где агентурное наблюдение и подслушка, в общем, не ведутся, либо летали для встреч в магистериум. Тамошние высоколобые, и это сварог давно знал, оборудовали свою научную берлогу совершеннейшей системой защиты от подслушек и подглядок. Очень-очень редко с помощью суперновейших достижений техниона удавалось все же подслушать кое-что интересное, И всякий раз высоколобы быстро фиксировали вторжение и в темпе разрабатывали новые меры защиты. Хорошо еще, что существует более эффективный в данных обстоятельствах, испытанный тысячелетиями метод, завербованные информаторы, выражаясь интеллигентно, стукачи. В силу своей малочисленности, около 60 ларов и примерно столько же, показавших способностей к наукам атланцев, Магистериум просто физически не в состоянии был создать свою контрразведку, выявлявшую бы измену в рядах. Стукачи, конечно, не подслушивали вульгарно у замочных скважин, каковых здесь и не было. Они при каждом удобном случае рассовывали, где только удастся, всевозможных жучков, таких, что не обнаруживаются и с помощью хитрой аппаратуры магистериума, ну и личными наблюдениями делились с кураторами. Их ведь считали своими, почти ничего не скрывали, в разговорах не стеснялись. Благодаря трудам этих скромных, не стремившихся к известности тружеников Недримого фронта, и удалось собрать немало информации о планах заговорщиков, которые намеревались огласить на Агоре. Планы, следует признать, мелочностью ни в малейшей степени не грешили. Отставка канцлера, нескольких отнюдь не второстепенных министров, полудюжины генералов, немалого числа военных и гражданских чиновников рангом пониже — Обширные кадровые перестановки, в намеченных к разгрому, перетряске и полному взятию под контроль министерствах и ведомствах, отставка Сварога с постов начальника 8-го департамента и директора 9-го стола, с полной ликвидацией означенного стола, как совершенно ненужной конторы, дублирующей уже существующие, добровольное отречение Сварога и, соответственно, Яны от Хельсгадского трона, разработка мер, позволивших бы взять под полный контроль Хельстад, добровольное отречение сворога от всех его земных тронов и главных кресел, внесение изменений в соответствующие законы, запрет Ларам принимать земные дворянские титулы, вступать в брак на земле, неважно, с Ларисами или жительницами земли, запрет жить на земле долее чем три недели в году, ужесточить закон о запрещенной технике, рекомендовать его высочеству диамерсу нерилу распустить сословие огненного колеса и соответствующие учебные заведения в перспективе запретить к использованию на земле самолеты, пароходы, железные дороги, какие бы то ни было паровые машины, а также любые приборы и устройства, работающие на электричестве. Другими словами, опустить талар до уровня нериады или сильваны, где в земных государствах до сих пор совершенно ни в ходу ни пар, ни электричество, Не говоря уж об авиации, Сварог подумал холодно и отстраненно, сумей Агора провести свой план или большую его часть в жизнь, его даже не обязательно будет убивать. Он попросту будет никому не опасен. Всего-то очередной фаворит, очередной императрицы, камергер двора, которых всегда было как собак нерезанных. Достаточно лишь принять надлежащие меры, чтобы ни он, ни канцлер никогда больше не прорвались к рычагам власти. А меры таковые, верилось, что эта шайка принять сумеет. Завершающий абзац гласил, нет полной гарантии, что нам стали известны все планы красных. Не исключено были встречи и беседы, которые нашей службе не удалось зафиксировать и записать. Думаю, это следует учитывать при разработке соответствующих мер. Сворок не мог определить, какие чувства он испытывает. Решительно не мог. Безусловно, не страх» но даже и не злость, что-то совершенно иное, чего прежде испытывать не приходилось никогда. За все эти годы пришло ему в голову, ничего подобного не случалось. Бывали опасности, порой смертельные, возникали разнообразные угрозы, порой способные обернуться тяжелейшими последствиями для всей планеты, чего стоили багряная звезда или токереты, но сейчас он мог потерять все, чего достиг лишиться всего, всех намеченных свершений не в результате катаклизма или вторжения опаснейшего врага, а исключительно от того, что кучка спесивых идиотов решила повернуть вспять слишком многое. И любое оружие бесполезно, любые верные гвардейские полки. Конечно, надежнейшим убежищем оставался Хельстад, недоступный для любых усилий империи, но запереться там Опять-таки означало потерять все и всех, и на земле, и за облаками, стать узником огромной и комфортабельной тюремной камеры и бессильно наблюдать оттуда, как рушат все, чего он с таким трудом сумел добиться, разгоняют тех, из кого удалось все-таки, скажем, без ложной скромности, сделать настоящих людей. Ну что ж, остается поступать как обычно, не опускать рук. Пусть пока и совершенно непонятно, к чему их поднятые в боевой стойке, приложить. Не сумев подавить тяжкий вздох, он взялся за третью папку, врученную ему молодым человеком у входа в комнату. Молодой человек сказал еще «Канцлер говорил, вы можете оставить ее себе. Если будете кого-то у себя с ней знакомить, выбирайте только тех, кому доверяете безоговорочно». Стандартная обложка канцелярского цвета, На обложке все штампы высшей степени секретности, какие только употребляются, и запись, выведенная каллиграфическим почерком опытного писца, составлена в трех экземплярах. Экземпляр номер три. Ничего сложного, в бумаге издавна составлялись лишь самые секретные документы. Три экземпляра, конечно же, для Яны, канцлера и сварога. Две достаточно обширных аналитических записки, посвященных исключительно восьмому департаменту с копиями донесений и сводок. Судя по ним, агентура у канцлера в восьмом департаменте была немаленькая, и многие сидели довольно высоко. Первая записка — скрупулезные перечисление того, что от Сварога и Элкона тоже скрыли те, кто просто обязан был доложить об этом обоим немедленно. Сообщения о многочисленных встречах и беседах в Манорах, где обсуждалось, как отстранить от власти канцлера со сворогом, причем самые радикально настроенные, предлагали не ограничиться отставкой, а организовать расставание обоих и еще дюжины других сановников и военных с нашей грешной землей. Ну и, понятно, с грешными небесами тоже. Кто-то пугался столь далеко идущих планов, а кто-то относился к ним вполне спокойно. Во время одной из таких задушевных бесед у Камина кто-то вполне резонно заметил смерть сварога, да и прочее, заставит Яну рассвирепеть не на шутку. На что последовал ответ, при таком количестве принцев и принцесс крови эмоции императрицы не следует очень уж близко к сердцу принимать. Что стояло за этими словами, догадаться было нетрудно. Значит, были и такие, кто вполне хладнокровно рассчитывал списать со счетов Ияну, при одной мысли о том, что с ней может что-то случиться, Сварога охватило такое бешенство, что он не сразу и смог читать дальше. Встречи, задушевные беседы, где многое называлось своими именами, предложения от самых радикальных до но все до единого сводившиеся к одному и тому же, всех неугодных сместить — все реформы и в империи, и на Таларе свернуть, вернуться к заветам предков, жить, поживать по канонам тысячелетней ценности, не будоража умы, особенно молодежи, какими бы то ни было новшествами. Нашлись горячие головы, предлагавшие ликвидировать и магистериум с технеоном. Ну, разумеется, после того, как наши друзья из магистериума окажут должное содействие, Но картина насквозь знакомая. Дорвавшиеся до власти неспровергатели прежнего режима, как бы он ни именовался в разные времена и в разных мирах, очень быстро начинают резать друг друга. И к власти обязательно выходит, в конце концов, кто-то безжалостный и абсолютно неразборчивый в средствах, а все остальные, те, кто уцелел, сидят по углам смирнёхонько, как мыши. После прочтения этой записки Не оставалось никаких сомнений. Здесь самый настоящий, можно сказать, классический заговор, в котором агора в большинстве своем ни о чем не ведущая, служит лишь прикрытием. Неизвестный Сварогу автор записки, он не подписался, допускал, что в поле зрения попали далеко не все фигуры, кто-то, называлось несколько имен в качестве рабочей гипотезы, вел себя так, что остался незамеченным для людей канцлера, «Ничего удивительного», — подумал Сварог. «До сих пор неизвестно, кто именно организовал убийство отца и матери Яны. Нет даже предположений». Сварог был полностью согласен с автором записки в том, что ко всему причастны невыявленные до сих пор главари черной благодати. Некоторое количество их, Сварог и сам на основе кое-какой информации пришел к тем же выводам, так и остаются неразоблаченными. Все, абсолютно все, о чем шла речь... Начальник третьего управления просто обязан был давным-давно доложить сворогу, но он не сообщил ничего, как и двое его подчиненных, начальники отделов, имевшие право в экстренных случаях обращаться непосредственно к сворогу. Ни случайностью, ни идиотским совпадением, ни разгильдяйством этого объяснить нельзя. Этому есть одно единственное объяснение. Сварог с нешуточным удивлением узнал, что уже полтора месяца, оказывается, один из отделов восьмого департамента проводит операцию пещера. Примерно две сотни орбиталов шпионов и два отдельных центра из семи старательно обследуют все известные картографическому департаменту пещеры, заброшенные шахты и подземелья в поисках неведомо куда подевавшихся примерно шести тысяч навьев. Об этой операции, опять-таки, давным-давно должны были знать Сварог с алконом, но оба понятия не имели о столь масштабном предприятии, для которого, кстати, просто необходима была их санкция. Это вызывало новые вопросы. Для чего им понадобились навьи? Самое подходящее объяснение в качестве главной ударной силы. «Коли так, значит, и у заговорщиков есть кто-то, умеющий с навьями управляться». Не ищут же их исключительно ради научного интереса. Вопрос номер два еще более важный. На что они, собственно говоря, рассчитывают? Должны понимать, что не удастся держать сворога в неведении бесконечно, даже если учесть, что и в секторе внутренних расследований засели заговорщики. Ответ напрашивается сам собой. Они рассчитывают, что во время агоры все и решится. Первыми на трибуну наверняка будут выпихнуты ни о чем не подозревающие болваны, не имеющие к заговору никакого отношения, и озабоченные лишь сохранением заветов предков, а тем временем другие будут действовать. Одни и те же люди с завидным постоянством оказываются там, где в данный момент пребывают недоброжелатели и сворога, и канцлера, и любых реформ. Высокие чиновники и иные армейские генералы, ни одного подозрительного контакта с чинами гвардии не зафиксировано, Ну, ничего удивительного. Здесь, как и в иные времена, и на земле, и на Таларе, испокон веков существует известный антагонизм межармии и гвардии сплошь и рядом со стороны армейцев, продиктованной примитивной завистью. Какова, чтоб далеко не ходить, и в самое недавнее время вспыхнула за спиной маркиза Оклера после его стремительного возвышения по служебной лестнице. Бог ты мой, кого тут только не было! Всякой твари по паре! Например, те, кто возненавидел Сварога из-за его отношений с Яной, те, кто страстно жаждал оказаться на его месте, в том числе и тот, кто стал первым мужчиной Яны, но быстро был ей вытолкнут в бессрочную ссылку на Сильвану. Кто-то завидовал, что в девятом столе служат не их чадушки, кто-то завидовал высшим орденам Сварога, которых сам тщетно добивался, при этом совершенно не принимал в расчет, за что эти ордена получены. Замешался вовсе уж экзотический персонаж, академик-историк, несказанно обозлившийся на Сварога за то, что деятельность Сварога в качестве земного короля, если точнее, кое-какие предпринятые по его приказу разыскания, напрочь перечеркивали два классических труда академика по земной истории. Сварогу пришло в голову, что он, возможно, нашел объяснение той странной недели, когда, не то что по просьбе, по прямому распоряжению канцлера, передвигался исключительно в сопровождении группы телохранителей, остававшихся снаружи лишь у границы Хельстада и входа в девятый стол. Даже в Латеране они ни на шаг от него не отставали, к некоторому раздражению Баруты и Гланцев, решивших, что королем по каким-то причинам не вполне доверяет. Нельзя исключать, что в течение этой недели его должны были вульгарно прикончить при первом удобном случае на земле или за облаками, или, Судя по высказываниям иных, решительнее всего настроенных заговорщиков, можно допустить и такое. Правда, он нисколечко не злился. Не в первый раз его намеревались убить, дело житейское. Рассуждая с необходимым королям и главам спецслужб здоровым цинизмом, очень даже рациональный и крайне выгодный вариант. Гораздо безопаснее для дела послать пару-тройку убийц, нежели громоздить обширный заговор, при котором Из-за многолюдства и немалого числа секретных совещаний всегда есть риск провалиться. Что, собственно, и произошло трудами людей канцлера, не исключено заполучившего среди заговорщиков информаторов в бумагах. Об этом не было ни слова, но Сварог хорошо знал канцлера. Да и сам поступил бы так на его месте. Узнав о заговоре, к заговорщикам всегда стараются внедрить своих людей либо заполучить информаторов, либо и то, и другое вместе. Это азбука ремесла. Ну вот, а потом планировавшееся убийство Сварога каким-то образом удалось загасить. В общем, нельзя исключать и такого варианта, тем более что другие соображения попросту не приходят на ум. Вторая записка была гораздо короче. Там, в сущности, просто-напросто перечислялись шестеро человек из восьмого департамента, как раз и скрывавших умышленно от Сварога и илкона ту информацию, которую должны были доложить в первую очередь начальник третьего управления и пятеро начальников отделов в трех управлениях. Относительно четырех из них имелись веские основания думать, что они, включая начальника управления, связаны с заговорщиками. На остальных двух, согласно обытовавшей в свое время в некоем ведомстве формулировки, компрометирующих материалов не имелось. Правда, это могло означать и то, что они конспирировались лучше остальных, Но нельзя же всерьез думать, будто они скрывали от Сварога важнейшие сведения исключительно из личной неприязни. Что любопытно, нигде и ни разу не всплывало имя герцога Орка. Крайне походило на то, что в заговор его попросту не стали вовлекать. Аналитики канцлера по этому поводу не высказывали никаких предположений и версий, по крайней мере, вставших Сварогу известными материалах. Однако у Сварога были свои соображения. До сих пор нельзя исключать, что пропавшие неведомо куда шесть тысяч навьев принадлежат орку, как те, что были в замке Морок, что именно он их где-то укрыл, рассчитывая для каких-то своих целей использовать в подходящий момент. Что-что, а выжидать он умеет, не хуже каталоонской рыси, способной в ожидании подходящей добычи сутками лежать неподвижно где-нибудь в кронах деревьев, Ну а заговорщики, судя по тому, как активно они прочесывали все места, где навьи могут быть укрыты, хотели их использовать исключительно для себя, не связываясь с орком, ну, вряд ли согласившимся бы на подчиненную роль. В самом деле, располагая таким войском, и невыгодно, и где-то даже унизительно ходить в подручных на третьих ролях, особенно для столь амбициозного субъекта, как орк, ну, пусть даже в последние годы он свои амбиции изрядно поумерил, из-за сварога, можно уточнить не беззаконной гордости больше в папке ничего не было сварог не сомневался что канцлер давно предпринял какие то конкретные меры но не счел нужным поставить сварога о них в известность быть может до поры до времени вполне в стиле канцлера да и самого сворога. закончив с бумагами сварог попытался разобраться в своих мыслях злости хватало с избытком а вот стыда или чувства вины, не было ни малейшего. В том, что у него под носом в восьмом департаменте завелся такой гадюшник, он не был, по его глубокому убеждению, виноват нисколечко. Для Гаудина восьмой департамент был главным делом жизни, а для Сварога — не более чем второстепенной обузой. Ну, Кое-какую ценную информацию он оттуда получал, но ее было очень уж мало. Гораздо больше сведений о земных делах поступало от Интагара и его коллег по ремеслу. Правда, Сварог, как выяснилось, уделял слишком мало внимания интригам Ларов, но сути дела, это не меняло. Он физически был не в состоянии уделять восьмому департаменту много времени. Хватало гораздо более важных дел и в империи, и на земле. Он прекрасно знал, что никогда не сможет контролировать восьмой департамент столь же плотно, как девятый стол и свои королевства о чем пару раз честно предупреждал и Яну, и канцлера. Следовало ожидать, что сильная контора, наподобие восьмого департамента, при отсутствии твердой руки, из-под контроля в значительной степени выйдет, и кто-то начнет вести свою игру, свою политику. И Яна и канцлер не видели ничего страшного в сложившейся ситуации и всякий раз уверяли Сварога, что их такое положение дел полностью устраивает». Как и Сварог, они попросту не допускали, что однажды возникнет заговор. Это даже хорошо, что они оставили Сварога на прежнем месте. Уйден в отставку с самой подходящей фигурой на его место, как о том впрямую говорилось, был бы как раз начальник третьего управления. Получилось бы только хуже. Что ж, если подводить итоги, какой-то план разгрома заговора канцлер, несомненно, уже разработал, иначе и быть не может. Но все равно следовало и самому на всякий случай продумать план небольшого тихого погромчика в восьмом департаменте. Сварог действовал бы отнюдь не вслепую. Кое-какое представление о происходящих в департаменте процессах у него имелось. В любой конторе, будь то мощная спецслужба или совершенно мирное министерство сельского хозяйства, всегда присутствуют интриги и потаенная подковерная борьба меж многочисленными начальниками. Борьба, разумеется, не смертельная, хотя в иных случаях бывало, но продолжается неустанно и накала достигает нешуточного. Сварогу много интересного об этом рассказал Брагерт. После того, как его форменным образом выставили из департамента, обставив все в довольно унизительной форме, Брагерт, как любой на его месте, не на шутку обозлился на иных начальников и считал, что не обязан более держать язык за зубами, Сама собой улетучилась корпоративная солидарность, обычно требующая держать язык за зубами, порой даже перед собственным начальством. Да и теперь у него в департаменте остались добрые старые приятели, так что Сварог знал достаточно. К сожалению, и Брагерт с приятелями прохлопали заговор. Ну что ж, в конце концов, все они занимали невысокие посты, а то и были рядовыми оперативниками, так что винить их не стоит».